не была бы, может, право слово. А тут, Эка, в деревне жить, в лесу. Илюха, и тот избегался весь, как кот, глядя на тебя. хе хе девка, красивая ты право слово. Виновата, что ли, я. Эта женщина зачем здесь? Нахмурившись и шумно задышав, спросила кухарку, вошедшая Марья Кирилловна. «Ты за уксусом!» — двусмысленно проговорила кухарка. «Анфиска!» — сказала Марья Кирилловна. «Мало тебе хозяин-то плюх надавал!» «О, мы сквитаемся!» Задорно весело и в то же время злобно протянула Анфиса... И пальчиком погрозило чуть. Я его не так ударю. От моей затрещины Рад будет в прорубь башкой нырнуть. О, иди вон. Эх, Марья Кирилловна, вон, Насмешливо проговорила та, вздыхая, Тоже вон, да захочу. «Вашей ноги здесь в три дня не будет! Курица вы, а не жена! Вон, вон!» Вне себя закричала хозяйка, схватилась за косяк, и лицо ее сделалось бессильно плачущим. «А вот возьму, да и сяду!» Захлебываясь своей силой, вызывающе вскидывая голову, улыбчиво пропела Анфиса и опустилась на край скамьи. «Нахалка!» Потаскуха! Господи, и заступиться некому. Круто повернулась Марья Кирилловна, а ей вдогонку закричала Анфиса надрывно. Грешно вам, грешно! Сродни была потаскухой. Весело живу, о себя блюду. Бог свидетель. «Вот, допустим, белки», — говорил Шапошников, заплетая с языком и ногами. «Это животное стадное, то есть, опять вы видите здесь принцип социальных отношений. Общественность в муравьином царстве тоже известна. Да ваши муравьи плевок. Чего они понимают? Чего они видят, ползуны ничтожные? Ого!» Воскликнул ссыльный и неуклюже повернулся на каблуках. Да они поболее нас с вами видят. Или, например, пчелы труднее. У них в каждом глазу 26 тысяч глазков сидит. Они, может быть, ультрафиолетовые лучи и видят. Наплевать мне на лучи-то их не или белка. Ведь когда переселяется белка с стадами, Она срывает грибы, нанизывает их на сучья, а сама дальше, дальше, за тысячу верст. Видали на деревьях черненькие такие грибы? Высохшие, великолепные грибы, маслята. А кому они предназначаются, а? Да тем белкам, которые сзади пойдут. Может быть, через год. Ешь! Это, по-вашему, не общественность? Да дуры ваши белки. А кто же не дурак, позвольте вас спросить? Орел. Орел? А какая же от орла польза? Да черт с ней, используй то сказал Прохор, сияя от рябиновки и прилива сил. Орел в облаках. Орел все видит. Куда хочет, летит.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 Дома доужинывал да в кухне.